Глава 11 Один. На двадцать восьмой день я услышал новую, до незнакомую команду. Фамилия Рубанов. По сезону донеслось из разверстой дверной пасти. Что? По сезону? Я вскочил с матраса и подбежал к кормушке. Это как? Контролер снисходительно улыбнулся. «На выезд», — терпеливо объяснил он. «Вас вывезут. Возьмите одежду для улицы, понятно?» «Нет», — ответил я. «Куда вывезут? Зачем вывезут?» Испуг вышел поистине заячий. «Там скажут». «Где?» «Там, куда вывезут. Собирайтесь. Десять минут». Торопливо натягивая кроссовки, я испытывал недоумение, переродившееся в тревогу и далее в страх. «Какой выезд? Какой сезон? Куда? Зачем? Почему ничего не сказали по-человечески? Что с собой брать? Вернусь ли я в эту камеру и вообще в эту тюрьму? А вдруг впереди воля? А вдруг могущественный босс Михаил предпринял какие-то радикальные действия для того, чтобы решить мою участь?» «Проклятая неизвестность! Вот пытка-испыток! Не знать, что с тобой произойдет через час, это ли не подлинное мучение!» Уютный джентльменский клуб прекратил существование. Мирок, умозрительно собранный по кирпичику, разрушился. Лопнул. Со звоном посыпались жалкие осколки. Я должен повиноваться чьей-то грозной воле. Я никто, себе не принадлежу, ничего не решаю. Моя жизнь находится в чужих руках. Долго вели по полутемным лестницам и коридорам. Вдруг я оказался в той же части здания, с которой и началось мое знакомство с Лефортовским казематом, в коротком коридорчике с десятком дверей. Две или три из них были приоткрыты. Некоторое время я просидел в том же боксе, где четыре недели назад тюремные клерки изучали мой задний проход. Затем меня снова вывели. Только вместо щуплого вертухая перед собой я увидел двухметрового вояку в новом пятнистом хаке и черной маске. Огромные ладони лелеяли короткоствольный автомат. У бедра маячил пистолет в кобуре. Воин громко сопел носом. Рядом с ним возник второй, легко вооруженный. Этот жестом фокусника извлек наручники, ловко пристегнул мою руку к своей и без лишних слов потащил вперед. Автоматчик, брицая, затопал следом. Открылась дверь. В лицо ударил солнечный свет. Шагнув, Я обонял свежайший воздух и увидел в трех метрах от себя открытую дверь угловатого броневика. Ровно гудел работающий мотор. В нос ударил забытый запах выхлопных газов. Справа и слева стояли, прочно расставив ноги, еще два воина, вооруженные до зубов. Через прорези в масках на меня смотрели, не мигая, напряженные глаза — Большие пальцы лежали на рукоятках автоматных затворов. Стволы мне понравились. Абсолютно новые, что называется в масле АКСУ со складными прикладами. Если сегодня я буду застрелен, то из лучшего в мире оружия. Пошел. Твердая ладонь сильно уперлась мне в затылок, и одновременно вторая, столь же крепкая, заломила предплечье. И я не вошел и не влез, но нырнул, устремляясь лбом в полумрак автозека, первого в своей жизни. Микроавтобус оказался столь же комфортабельным, как и сама тюрьма. Воздух кондиционировался. На стальном полу лежали опрятные резиновые коврики. Половину пространства занимали две стальные конуры, метр на полтора – Каждая закрывалась отдельной тяжелой дверью. Одетая по краям в черную, толстую, мягкую резину, эта дверь задвинулась за мной с глухим стуком. Я очутился в тишине и полумраке. Встать в кунуре было нельзя, вытянуть ноги тоже. Тронулись. Куда везут? Убивать? Мучить? Расстреливать? Отбирать все деньги? Отпускать на свободу с извинениями? Ехали недолго, но медленно, часто притормаживая. Тело бронированного минивена подрагивало. Спустя примерно час добрались. Конуру открыли. Легко вооруженный снова сковал мое и свое запястье и потянул меня прочь из утроба фургона. Я спрыгнул на теплые тротуары и оказался посреди улицы. Неожиданно пришло острое ощущение неправильности окружающего пространства. Оно ощутилось как чрезмерно большое. В панике я срочно поискал глазами привычные близкие стены, но не обнаружил. Потолок тоже отсутствовал. Вместо него всем своим бескрайним объемом на меня стало стремительно падать пронзительное небо. Какие-то мирные граждане в ярких одеждах остановились и повернули в мою сторону любопытствующие лица. Эхо множества гулких шумов заполнило мозг. Тысячи сильных энергий пронзели насквозь. Десятки оконных стекол невыносимо сверкнули. Город, живой, движущийся, испаряющий влагу, пахнущий бензином, листвой, Парфюмерией, собаками, котами, табаком, жареной курицей, нагретым асфальтом, сверху накрытой исполинским синим куполом, окружил меня с шестнадцати сторон. Зубы нижней челюсти заболели, все сразу. Оглохший, ослепший, дезориентированный, с комом в сухом горле я покачнулся и упал бы, но конвоир поддержал меня за плечо. «Тихо, тихо!» — успокоил он меня, как трезво успокаивает пьяного. «Отвык, что ли? Давно сидишь?» «Месяц. Не срок. У нас один полгода сидел. Потом вывезли, вывели на улицу, блеванул». Массивная двухстворчатая дверь. Есть такие двери. Трехметровой высоты темного полированного дерева, потертые, с огромными ручками — открываемые с большим трудом. Посмотрев на них всякий человек, будь он банкир или завхоз, без труда поймет, что войти сюда очень легко, а вот выйти уже гораздо, гораздо труднее. Вот это как раз такая дверь и была. Рядом на стене вывеска. Желтые буквы на черном фоне. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Внутри охрана. Просторный вестибюль. Снуют люди в пиджаках. Белые рубахи, красные папочки под локтями. Легко вооруженный потащил меня по лестнице вверх. Автоматчики прикрывали тыл. Два или три серых пиджака прижались к стене, чтобы пропустить процессию. Вежливо постучав в дверь, легко вооруженный ввел меня в комнату, где я увидел знакомые лица — Рыжего Максима и Хватова. Присутствовали и незнакомые. В углу возился с видеокамерой, укрепленной на трехногом штативе, некто тихий в несвежих джинсах. А возле стены на поставленных в ряд стульях сидели еще двое, стряхивая сигаретный пепел в общую пепельницу. «Сажайте его к ним», приказал Хватов моему сопровождающему. «На средний стол». Из следующих реплик «Возбужденный следователя» и «Успокаивающий рыжего» я понял, что попал на мероприятие под названием «Очная ставка», где мне предстояло быть главным действующим лицом. Двое унылых курильщиков — статисты. Из нас троих свидетели выберут для опознания одного, то есть меня. Значит, расстрел из новеньких автоматов отменяется. По крайней мере, сегодня. Это хорошо. Хватов, очевидно, по случаю видеосъемки, облачился уже не в заношенную ковбойскую рубаху, но в довольно приличный шерстяной свитер. Прокашлявшись, он распорядился включить аппарат и громко зачитал в объектив дату и время. Оператор дал панораму. Когда хрустальный глаз повернулся в мою сторону, мне так страстно захотелось показать язык, что от напряжения скулы свело судорогой, но я совладал с собой. По всем правилам визуального искусства панорама закончилась в той же точке, откуда и началась, то есть на крупном плане лица Хватова. Он блеснул стеклами очков и провозгласил. «Приступаем, это самое, к вызову свидетелей». Поспешив в коридор, рязанский человек вернулся в сопровождении свежей девушки с походкой старшеклассницы-хорошистки, ожидаемо вызванной к доске отвечать урок. Юница покусывала губу, но держалась в целом довольно независимо. Скромный брючный костюмчик немного свисал и морщил, скрывая в нашем случае не столько недостатки фигуры, сколько достоинства». Конечно, свидетельницу заранее предупредили, что вызывают в органы опознать опасного преступника, и она оделась скромно, дабы хамы не глазели. «Узнаете кого-нибудь из этих людей?» «Да», — кивнуло юное существо, кусая розовые губы. «Которого из них?» «Того, что в середине. Пожалуйста, подойдите ближе и укажите рукой. Не бойтесь». Девочка, да, стеснялась, но румянец на маленьких круглых щеках указывал на то, что она возбуждена. Ей интересно, и это ощутил каждый мужчина в комнате. Все, включая потрепанного оператора, еле уловимо улыбнулись со снисхождением. Этого. С молодой особой в брюках я виделся лишь однажды, и все происходило аж целый год назад — и наш с ней разговор продолжался едва ли больше десяти минут и происходил на ходу, в коридоре налоговой инспекции. Девушка там работала, а мне требовалась какая-то срочная бумага, справка или что-то в этом роде. День тогда был неприемный, однако я смог уговорить актера пропустить меня внутрь здания. Разыскал юное создание в скромнейшей блузочке и убедил выдать мне требуемый документ немедленно, ссылаясь на крайнюю срочность и важность вопроса. Теперь, спустя 14 месяцев, инспектриса безошибочно указала на меня, робея при этом, но разглядывая обстановку и людей в кабинете с явным любопытством. Ситуация поразила меня чрезвычайно, и я сделал для себя два важных вывода. Первый. Девичья память не так уж коротка второй — более значимый. В преступном бизнесе у меня нет будущего. Совсем. Раз случайно встреченные люди, обменявшись со мной десятком фраз, годами хранят в памяти мою физиономию. Дальше пошло быстрее. Пояснив все, что требовалось, девушка с видимым облегчением, но и некоторым разочарованием вышла в соседний кабинет, а на ее месте возникла другая — примерно такая же. Свидетелями оказались сплошь дамы, числом 7 или восемь. Все указали на меня, не колеблясь ни секунды. Ошибиться трудно. Войдя в кабинет, дамы с опаской оглядываются и видят сидящего на стуле, зажатым между двух чисто выбритых статистов, негодяя, мрачного, в мятом спортивном костюме, небритого, уставившегося взором в пустоту. Два часа назад его выдернули из одиночной камеры, где он просидел четыре недели, впихнули в железный ящик и привезли сюда под дулами автоматов. В общем, из всех присутствующих именно я выглядел как отъявленный подонок. Верните мне Кинзо и Валентина, и Ллойд, и Ланжин, сводите к парикмахеру и в солярий тогда пальчики вряд ли потянутся в мою сторону так уверенно. Вообще, когда на тебя показывают пальцем и говорят «это он, я узнаю его», начинаешь ощущать за собой вину за все преступления на белом свете, вплоть до убийства президента Кеннеди. Всем этим людям я не сделал ничего плохого, однако испытал сейчас ужасную неловкость. С опознавшими меня дамами я иногда, бывало, болтал минут по десять о всяких интересных вещах, и они принимали меня за добропорядочного человека. А теперь выходило, что я сволочь, и общение со мной чревато вызовом в милицию для дачи показаний. 2. Многочисленные дамы, все, кроме самой первой, налоговые сборщицы, являлись представителями популярной в среде столичной молодежи профессии стряпчих. Их бизнес заключался в получении от государственных инстанций всевозможных разрешений, свидетельств, лицензий и других красивых цветных бумажек с вензелями, водяными знаками и золотым тиснением. Без набора таких разрешений ни один гражданин и думать не может о том, чтобы начать свое дело». Хождение по полу темным, затоптанным, забитым людьми государственным разрешительным конторам, многочасовые очереди, неразбериха поджидают всякого начинающего коммерсанта, рискнувшего после мучительных раздумий запустить свое дело. Посетив однажды какой-нибудь филиал государственной регистрационной палаты и выяснив, что люди занимают здесь места в очереди с четырех часов утра, а к обеду собирается толпа из нескольких сотен человек и случаются драки, молодой бизнесмен становился грустен. Но он открывал газету, находил объявления и нанимал для решения своей проблемы Стряпчева. Взяв гонорар, Стряпчий сам регистрировал юридическое лицо. Сам маялся в очередях, а чаще платил по таксе за ускоренное прохождение своих бумаг через череду кабинетов. За услуги он брал увесистую сумму 3-4 месячных заработка врача или учителя. Бизнесмен в это время занимался более насущными делами. Ему нужно было появиться только один раз с паспортом, а иногда бывало достаточно и паспорта как такового. В других случаях устраивало даже ксерокопии документа. Через руки несчастных госслужащих в день проходили сотни новорожденных фирм. На мелочи никто не обращал внимания. Фамилия Рубанов, название фирмы Вася Энд Компания, госпошлина уплачена. Следующий. Через месяц счастливый коммерсант получал от новенькие свидетельства, справки, а также круглую печать. Теперь он мог делать бизнес на законных основаниях. Теперь государство одобрило его намерения официально. Правда, если новичок изъявлял желание не просто торговать, но покупать или продавать деньги, нефть, газ, лес, табак, алкоголь, алмазы, автомобили, недвижимость, лекарства, оружие. Иначе говоря, если он претендовал в этой жизни на сколько-нибудь серьезной роли, он должен был подняться на следующий уровень разрешительной пирамиды, получить особую лицензию. Это значило пройти еще один круг. Снова стряпчий, только более дорогостоящий. Снова ожидание. Сама же стоимость документа и прочие сопутствующие расходы надолго делали всякого предпринимателя немногословным и раздражительным. Как бы то ни было... Однажды новорожденный бизнес начинал крутиться. Люди становились богаче, государство имело свою долю в виде налогов. Здесь однажды наш хитрый коммерсант, он не хотел отдавать долю, придумал простой трюк. Он забросил только что созданную фирму «Вася энд компания» и тут же через стряпчево зарегистрировал другую «Ваня энд компания». А потом появились еще Гриша, Саша, Наташа и так далее. Провернув несколько выгодных сделок, хитрец спускал очередную Сашу и Наташу ко дну. На смену уже давно были подготовлены Маша и Леша. Чтобы не иметь проблем с властями, ловкий предприниматель скрывал от налоговых инспекторов свое место жительства. Однажды его искали, но не нашли и забыли. К середине 90-х годов 20-го столетия на каждого налогового инспектора в столице приходилось примерно по 800 фирм. Сборщики податей физически не успевали бегать за каждым недобросовестным налогоплательщиком. Стряпчие девочки и мальчики развивали свой сектор рынка. Они стали предлагать к продаже уже готовые комплекты бумаг и разрешений, компании, Общества, корпорации регистрировались в прок. Продажа готовых фирм приносила хороший доход. Теперь хитрый коммерсант имел возможность прийти в офис стряпчего, выпить чашку кофе, положить на стол чей-нибудь паспорт и через полчаса превратиться из простого коммерсанта в такого коммерсанта, за чью коммерцию будет отвечать совсем другой человек. Хитроумный молодой капиталист тоже не сидел на месте. Он двигался вперед, стал проворачивать крупные сделки и, соответственно, больше тратить на свою финансовую безопасность. Уже через два года он скупал фиктивные корпорации десятками. Все они регистрировались на утерянные, украденные паспорта. В наличии имелись также и добровольцы, зиц-председатели». Столица империи в середине 90-х годов была переполнена отчаявшимися насквозь безденежными дураками. За 50 долларов они ставили подпись на любом документе. В налоговую инспекцию наш коммерсант вообще не ходил. Никогда. Теперь для компьютеров налоговой службы этого человека не существовало. Если какой-либо въедливый чиновник желал все-таки из служебного рвения, разыскать владельца той или иной подозрительной фирмы, то им, как правило, оказывался некий малолетний студент, ежедневно вкалывающий себе 15 кубов чистого героина. Личность, хорошо известная военному комиссару и участковому милиционеру. Все шло хорошо до того момента, пока хитрый воротила, раскручивая свой бизнес, Не влез в явно сомнительное, дурно пахнущее предприятие, связанное с перечислением крупных сумм на счета европейских банков. Внезапно пришла ужасная догадка: новые солидные деловые партнеры – казнокрады. А ведь and компания зарегистрирована по фиктивному адресу, и ее официальный владелец и директор – подставной человек, мальчишка, наркоман. Коммерсант приуныл. День ото дня ситуация становилась все более и более угрожающей. Афера раскрылась, и прокуратура стала искать пропавшие деньги. Всплыла и фирма «Маша» или «Вова». Вспомнить трудно, поскольку всего за ловким финансистом числилось более ста фирм-однодневок. Нашли директора. Как только перед глазами сыщиков предстал 18-летний кайфовый недоросль, они утвердились в худших подозрениях. Таинственный создатель фирмы «Пустышки» и есть один из мозговых центров банды. Именно для успешной кражи бюджетных миллиардов он заблаговременно создал фиктивную корпорацию. Теперь этот таинственный сидел на твердом, обтянутом искусственной кожей сидении милицейского стула, ощущал шеей приятный сквознячок из окна и пребывал в состоянии задумчивости. Много тысяч долларов он уплатил подставным директорам, дуракам и наркоманам. Много лет не появлялся в налоговой инспекции. Только один раз за четыре долгих года он зашел туда на полчаса, и его запомнили. А при случае и опознали. Самые плохие преступники получаются из интеллигентов. Прав оказался лучший бренд русской романистики ФМ Достоевский. 3. Несмотря на свою внешнюю рязанскую неказистость, Хватов провел очную ставку быстро и ловко. Глядя на его проходы в смежные кабинеты, откуда он выводил и куда отводил стряпчих дам, слыша его негромкие указания видеооператору, Я подумал, что на счету близорукого следователя может быть сотни таких мероприятий. Множество раз Степан Михайлович из Рязани сводил лицом к лицу преступника и свидетеля. Множество раз вскрывал истину по делу. Счастливый. Он знал, как добыть свою истину. Мне бы так. На опрос десятка свидетелей ушло чуть больше часа. Потом меня вывели в коридор там возле самой двери, я уселся на стол. Легко вооруженный конвоир устроился на соседнем и сразу погрузился в полудрему. Едва я расположился поудобнее, как за углом послышался топот ног. Вскоре показалось и спешно продефилировала мимо процессия из двух автоматчиков и арестанта, плотного в летах мужчины со скованными руками. Мы мельком взглянули друг на друга. Злодей, его спортивный костюм стоил вдвое дороже моего, вдруг подмигнул мне. Я не успел подать никакого ответного знака. Пока я раздумывал, что могло означать дружелюбное подмаргивание неизвестного, как справа налево прошел новый мини-конвой и опять задержанный был крупный седоватый в штанах с лампасами. И этот приветствовал меня приязненным кивком. Когда через минуту провели третьего, небритого, с уверенным взглядом, я уже заранее смотрел в его лицо и подмигнул первым. В ответ получил быструю, горькую улыбку. Так я сидел в коридоре Генеральной прокуратуры страны. Преступник, раскланивающийся со своими собратьями, пока мимо не прошел генерал Зуев. Здесь я сильно вздрогнул, «Надо срочно что-то сказать», — подумал я озабоченно. «Что-то умное и интересное. Дать какой-то тончайший намек на то, что скоро я буду просить генерала о встрече с глазу на глаз. Послезавтра мои 30 суток кончатся. Спасенный мною босс Михаил будет выпущен. Это ясно как день. Ведь не он, а я покупал у стряпчих девушек их товар» полностью готовые к использованию, официально зарегистрированные в комплекте с документами и синей печатью новенькие фирмы, корпорации и всевозможные общества с ответственностью. Сегодня опознали меня, а его, босса, не опознают никогда. Выйдя из-за железных дверей, босс позвонит кое-кому и распорядится срочно приготовить наличные для начала 1200. В ту же ночь он соберет консилиум юристов. Там все решат. Кому дать, сколько и кто будет вести переговоры. Боссу вступать в диалог нельзя. Официально он ни при чем. Завхоз — и все. Остаюсь я и рыжий адвокат. Именно Максим Штейн утром следующего дня прибежит ко мне в тюрьму на свидание с распоряжениями от босса. Что и как я должен сделать». В ответ я предложу свой план. С Зуевым буду говорить я. «Здравствуйте, товарищ генерал», произнес я, вкладывая в произносимые звуки максимум солидной бодрости и уверенности в себе. Еще я попытался привстать со стула, одновременно производя легкий поклон. Но конвоир очнулся, испугался и толкнул меня в грудь рукой, так что я привстал медленно и благородно а обратно упал, поспешно, громко шлепнув лопатками о спинку стула. Большой милицейский папа бросил на меня недоуменный взгляд и прошел мимо, даже не замедлив шага. Он ступал мягко и твердо, сильно сутулился, как очень пожилой человек, но ноги переставлял необычайно бодро и даже слегка подпрыгивал при ходьбе, передергивая при этом половинками костистого зада. Я проводил его глазами, пока он не скрылся за поворотом коридора и подумал, что давным-давно уже не чувствовал себя так глупо. Я был ко всему готов. Я напряженно размышлял четыре недели. Я все предусмотрел. Я гениально предвидел мельчайшие нюансы. Каждый вечер перед моими глазами ясно вставала одна и та же картина. Генерал Зуев в своем генеральском кабинете Сидит, курит, хитро щурится, пьет чай из стакана в серебряном подстаканнике и ждет, когда подследственный Рубанов сам попросится на допрос. Теперь оказалось, что генерал забыл о подследственном. Совсем. Не в силах совладать с собой, я поставил локти на колени, опустил лицо в ладони и завыл, незаметно, беззвучно, одним нутром только сухая горта не длинный скрипящий выдох. Зуев не узнал меня. Третью неделю я репетирую свой диалог с седым милицейским паханом, а он забыл о моем существовании. Я продумывал каждую мелочь, выбирал нужные слова и интонации, и вот я вижу его, свой объект для атаки, а он меня даже не вспомнил. Помимо своей воли я рассмеялся вслух. «Ты чего?» — с подозрением спросил меня, легко вооруженный. «Ничего», — ответил я. «Нервишки шалят». «Глупец», — приговорил я себя. «Наивный, самонадеянный глупец. Ты давно забыт. Ты не интересен генералу. Возможно, и никогда не был особенно интересен. Для него ты всего лишь один из сотен. «Прошло четыре недели. Генерал давно озабочен новыми делами. Поймал, возможно, десяток других крупных преступников, и не один десяток. А про тебя он забыл и думать. Выбросил из головы. У них тут конвейер. Одних ищут, других ловят, третьим шьют дела. Всех негодяев и не упомнишь. Показания дал? Иди в камеру. Следующий. И все негодяи как один». Можно не сомневаться. В обмен на свою свободу мечтают уплатить по таксе. Как и о чем ты будешь говорить с милицейским начальником, если у него в глазах ребита от нечистоплотных миллионеров? Страна большая, народу много. Одни хотят делать бизнес, другие – воровать из казны. За всеми надо уследить, проконтролировать, при случае одернуть, а иных примерно наказать». На каждого отдельного банкира у этих людей в серых пиджаках, прекрасных папках и вышедших из моды галстуках явно не хватало времени».